Глава пятая. Кошмары только начинаются. Айсель, ты сбрендила. Камила ходила из стороны в сторону, своим поведением нервируя меня до невозможности. Нет, ты определённо сбрендила. Ты хоть знаешь, кому отказала? Это же Леард Танеш, старший сын главы Совета. Они относятся к самому древнему из кланов. Да этот вампир ни на кого вообще не смотрит. Пьёт только одну. На протяжении нескольких лет. Айсель, ты упустила такой шанс! От переизбытка эмоций Магиана заломила пальцы. «Шанс быть пакетом с кровью? Из которого постоянно будут пить, а ещё периодически затаскивать в постель или в какое-нибудь укромное место?» — рявкнула я, злясь на оханье девушки. «Нет уж, спасибо!» «Да за него тебе любая готова горло перекрысть! Как ты не понимаешь?» — пучила глаза моя соседка. «Их семья самая влиятельная на тёмной стороне!» «Это ты не понимаешь!» устало вздохнула я, ощущая, как раскалывается голова после сумасшедшего дня. «Я не хочу чувствовать себя товаром, быть той, кто продался тёмному. Для меня это грязь, от которой я никогда не смогу отмыться». «Пф», — фыркнула Камила, — «это всё твои предрассудки. Вдруг он влюбится в тебя?» «О, да ты, как я посмотрю, романтичная натура!» Я усмехнулась. «Сама-то веришь в то, что говоришь? Даже если это и случится, что в моём понимании просто невозможно, то всё равно ничего не получится. Мы из разных миров, и давай уже закроем эту тему». «Если честно, я до последнего думала...» Продолжила дальше Камила, пропуская мимо ушей моё злобное сопение. Что ты просто словами разбрасываешься. А оказывается, что мои мысли и желания совпадают со сказанным, да? Вздохнула я негодуя внутри. Новость кода. Главное, чтобы она не стала катастрофой века. Девушка смотрела на меня с сочувствием. Что? Спросила я, будто камень что-то знала. Ты даже представить себе не можешь, как тебя сейчас все адептки ненавидят. Да и плевать на них. Я вскочила с кровати, не вынося больше этого разговора. «Я не просила швырять мне эту чёртову монету. И ты прекрасно знаешь, что ранила себя не специально. К чему всё это? Моей вины нет, и пусть уже эти фанатички к клыкастых успокоятся. Да, я пока не нашла общего языка со своей магией, но это не говорит о том, что не сумею себя защитить. Пусть только попробуют сунуться». Измученная и уставшая, я скрылась в купальне, прижимаясь спиной к холодному камню стены. Прикрыв глаза, начала сползать по ней, усаживаясь на пол и прижимая колени к груди. Слёзы потекли по щекам. «Как же я всех здесь ненавидела! Продажные лицемерки, которые готовы на всё, даже на самые гнусные вещи, только бы заполучить расположение одного из вампиров. А эти вампиры — хозяева ночи, важные, напыщенные и считающие себя богами. Как же я хочу домой!» — прошептала одними губами. «К матушке! К отцу! За что мне все эти мучения?» Уткнувшись лбом в колени, я жалела себя, что случалось крайне редко. Знала, что стоит выйти на улицу, и в мою сторону полетят мерзкие словечки и брызги яда из уст местных змей. До комнаты-то с трудом добралась. Ненавистные взгляды, некоторые из адептов даже пытались ухватить меня за одежду. Но один мой яростный взгляд отбил всё желание тянуть ко мне свои корявые конечности. Не боялась, что они мне навредят физически. Просто было тяжело это всё вынести в эмоциональном плане. «Главное — никому не показывать своих слабостей», — внушала я себе. Пусть говорят, что хотят, за слова не наказывают, а вот за причинение физического вреда — да. Мне бы только не сорваться. Только бы не сорваться. Посидела в купальне достаточное количество времени, отчего Камила забеспокоилась и начала стучать в дверь. Пообещав, что выйду через несколько минут, быстро приняла душ, почистила зубы и отправилась спать. Голова от переживаний болела настолько сильно, что не хотелось вообще ничего, только лежать в тишине и спокойствии. На моё счастье, камень не приставала больше со своими вздохами, и я уснула, проваливаясь в спасительное забытье Ночь прошла словно в приду В каждом углу мерещились красные глаза летучих мышей. Они смотрели на меня, следили. Я была вся как на иголках. Пару раз даже вставала и проверяла комнату, конечно же, не обнаружив в ней никого. Уснула только с рассветом. Утро встретила яркими лучами солнца и желанием остаться в комнате навечно. Не хотела выходить даже в коридор, подозревая, что меня наверняка там поджидают адептки, которые никак не могли смириться с тем, что выбрали меня, а не их. А я вся такая из себя взяла и отказала. «Да катитесь вы к чёрту, и вампиров с собой прихватите». «Айсель!» — голос Камилы не давал покоя, становясь то тише, то громче. «Айсель, да что ж такое? Просыпайся, мы опаздываем, давай скорее. До начала занятия осталось 15 минут». «Я не пойду», — буркнула из-под одеяла, чувствуя, как ломит всё тело от недосыпа. «Да ты в своём уме вообще!» — послышался возмущённый вопль. «Здесь нельзя прогуливать!» А я и не просилась сюда. Меня сами переместили. Я гневно распахнула глаза, отшвыривая одеяло в сторону и спуская стопы на ледяной пол. «Ты же прекрасно знаешь, что дороги назад нет!» — печально улыбнулась Камила. «Магам нельзя находиться среди людей. Мы опасны для них. А за прогул по голове тебя точно не погладят!» — добавила она. Сморщившись, не говоря ни слова, я потопала в купальню приводить себя в порядок. Спустя несколько минут мы шли по коридору. Слава богам, пустому коридору, потому что весь серпентарий уже разбежался по аудиториям. «Поспешим», — волновалась Ками. «Магистр Терриас терпеть не может, когда опаздывают». Я шла по тропе, стараясь не смотреть по сторонам. Казалось, что за мной наблюдают. Кожей чувствовала чужие взгляды, которые кровь холодили в венах. Было не по себе от этого ощущения. «Простите, магистр, мы…» — залепетала Камила, сворачивая за зелёное ограждение, за которым мы проходили наши тренировки. Магиана внезапно замолчала, замирая и не давая мне пройти. «Ками?» — я легонько пихнула её в спину. «Чего встала? Иди уже!» «Действительно», — послышался знакомый голос, от которого мурашки побежали по коже и захотелось бежать отсюда со всех ног. «Проходите. Не стоит отвлекать других от занятия, на которые вы и так опоздали».